Её рассказ о путешествии на воздушном шаре, о ведьмах и бронированных медведях, о карающей руке церкви, точно слился в одно целое с его собственной фантастической грёзой о прекрасном городе на берегу моря. Пустом, тихом и безопасном. Конечно, во всё это просто невозможно было поверить. Однако вскоре они таки добрались... до Кольцевой дороги и растущих поодаль грабов. Сейчас здесь было совсем слабое движение. Автомобили проезжали мимо с интервалом в минуту-другую, не чаще, и окно никуда не исчезло. Уилл невольно улыбнулся. Значит, все и вправду будет хорошо. «Дождись, пока на шоссе не будет машин», сказал он. «Я иду первым». Мгновение спустя он уже был на траве под пальмами, а еще через несколько секунд л е р а присоединилась к нему. У них было такое ощущение, словно они вернулись домой. Просторная теплая ночь, запахи цветов и м о р я тишина вокруг. Они погрузились во в с ё это, как в теплую ласковую воду. Лира потянулась и зевнула, и у в л л почувствовал, как с его плеч спало тяжкое бремя. Он носил его целый день и не замечал, что оно почти вдавило его в землю. Но теперь ему стало спокойно, легко и свободно. И тут Лира схватила его за руку. В то же мгновение он сообразил, почему она это сделала. Откуда-то из переулков позади кафе доносился жалобный виск, Уилл тут же ринулся на звук, и Лира побежала за ним по узкой улочке, куда практически не попадал лунный свет. После нескольких зигзагов и поворотов они выскочили на площадь перед каменной башней, которую видели утром. У ее основания, лицом к башне, стояли полукругом десятка два детей. Одни из них сжимали в руках палки, а другие бросали камни в того... Кого они прижали к стене? Сначала Лире показалось, что это тоже ребенок. Но изнутри полукруга доносилось жуткое завывание, в котором не было ничего человеческого. И дети тоже визжали. Не то от страха, не то от ненависти. Уилл подбежал к детям и потянул назад одного из них. Это был мальчик примерно его возраста. В полосатой тенниске Когда он обернулся Лера увидела дикие полоски белков Вокруг его зрачков Потом и другие дети заметили Что происходит И повернулись к ним Оставив свое занятие Здесь была и Анжелика С ее маленьким братом Они тоже держали в руках камни И глаза всех детей Свирепо сверкали в лунном свете Они умолкли Только пронзительный вой не стихал. И тут Уилл с Лирой увидели, кто это вопит. Пестрая кошка, прижавшаяся к стене башни с разорванным ухом и задранным хвостом. Это была кошка, которую Уилл встретил на Сандерленд-авеню, похожая на Мокси, та самая, что привела его к окну. Едва увидев ее, Он оттолкнул мальчика, которого схватил за плечо. Тот упал на землю и тут же вскочил вне себя от злости. Однако другие не дали ему броситься на обидчика. У в ы л л уже опустился на колени рядом с кошкой. Потом она очутилась у него в руках. Она прижалась к его груди, и он, крепко обняв ее, повернулся лицом к детям. У Лиры в голове мелькнула безумная мысль, что его д е й м о н наконец-то стал видимым. «Зачем вы мучаете кошку?» — сурово спросил он. И дети не нашлись с ответом. Они стояли трепеща перед разгневанным в ы л о м Они тяжело дышали, сжимали свои палки и камни, но не могли выговорить ни слова. Но потом вдруг отчетливо прозвучал голос Анжелики. «Ты не отсюда! Не из ч и г а ц ы Ты ничего не знал про призраков! И про кошек ничего не знаешь! Ты не такой, как мы!» Мальчишка в полосатой тенниске, которого оттолкнул у ы л дрожал от нетерпения. Если бы не кошка у у и л а в руках... Он набросился бы на него и пустил в ход кулаки, ноги, зубы. у в ы л охотно бы принял этот бой. Между ними словно потрескивала электрическая дуга ненависти, которую могло разрядить только насилие. Но мальчишка явно боялся кошек. «Откуда вы взялись?» — презрительно спросил он. «Неважно, откуда мы. Если вы испугались кошки...» Я заберу её с собой. Если для вас встретить кошку – плохая примета, то для нас – хорошая. А теперь прочь с дороги!» На миг у в ы л у показалось, что их ненависть победит страх. Он уже приготовился опустить кошку на з е м у и кинуться в драку. Но вдруг из-за спин детей... Послышался низкий рык, похожий на раскаты грома. Они обернулись и увидели позади себя огромного леопарда. Он рычал, оскалив ослепительно белые зубы, а Лира стояла рядом, положив руку ему на спину. Даже у и л узнавший в леопарде п а н т е л е м о н а успел на мгновение испугаться, а о детях и говорить нечего. Их точно ветром сдуло. Через считанные секунды на площади никого не осталось. Но прежде чем уйти оттуда, Лира посмотрела на башню. Она сделала это, услышав ворчание п а н т е л е м о н а и заметила кого-то на самом верху. Там, над парапетом, мелькнула чья-то курчавая голова — принадлежащее явно не мальчику, а взрослому юноше. Полчаса спустя они снова были в знакомой квартире над кафе. Уилл нашел банку сгущенного молока, кошка жадно в ы л о к а л а угощение и принялась зализывать раны. Пантелеймон из любопытства тоже обратился в кота. Сначала кошка настороженно ощетинилась. но потом сообразила, что Пантелеймон, кем бы он ни был, уж точно не настоящий кот, да и бояться его не стоит, и перестала обращать на него внимание. Лира с интересом наблюдала, как Уилл возится с кошкой. Единственными животными, которых она видела вблизи, в своем собственном мире, если не считать бронированных медведей, были те, что выполняли какие-нибудь служебные функции. Кошек держали в Иордан-Колледже не ради забавы, а ради борьбы с мышами. «По-моему, у нее сломан хвост», — сказал Уилл. «Не знаю, что с этим делать. Может, он сам заживет?» «А ухо я и помажу медом. Я где-то читал, что он действует как антисептик». Он лишь перепачкал кошку, но она, по крайней мере, занялась умыванием. «А это...» шло ее раном только на пользу. «Ты уверен, что это та самая, которую ты видел?» спросила она. «Да, это она. К тому же, если здешние дети так боятся кошек, значит, в их мире они не водятся. Думаю, она просто заблудилась и не нашла дороги домой». «Они как будто с ума посходили», сказала Лира. «Чуть не убили ее! Я еще никогда не видела, чтобы дети так себя вели!» «А я видел!» — откликнулся у и л Но лицо у него было хмурое, он явно не хотел об этом говорить. И Лира поняла, что сейчас лучше воздержаться от вопросов. Она знала, что не надо задавать их и олитиометру. Она очень устала и вскоре отправилась в постель. где ее тут же сморил сон. Через некоторое время, когда кошка тоже свернулась клубочком и заснула, у в ы л вышел на балкон, захватив с собой чашку кофе и зеленый кожаный НССР. а Усевшись, он стал разбирать документы при свете, падающем из окна. Их было немного. Как он и думал, в НССР а е лежали письма, написанные черными чернилами на специальной почтовой бумаге. Эти буковки были выведены на бумаге рукой человека, которого он так жаждал найти. И он снова и снова трогал их пальцами и прижимал к лицу, чтобы стать таким образом поближе к нему. Потом начал читать.